Глава 25. Молодец. Теперь выполни петлю Нестерова так, чтобы вода не пролилась. Татьяна Игоревна, расслабленно откинувшаяся на спинку стула, наблюдала за моими тренировками с полным стаканом летающим по комнате. И продолжай, продолжай. Как там дальше? Старичок хотел поспорить, но сыным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом полбу Тот упал ничком. Вздохнув, я продолжил декламировать сказку о золотом петушке, одновременно управляя третьей рукой и пытаясь разогнать стакан, чтобы он выполнил указанный маневр. «Да и дух вон!» «Здравия желаю!» «Лежи, лежи!» отмахнулся невысокий и невзрачный с виду старичок в старомодных круглых очках. «Не надо скакать!» «Доктор сказал, постельный режим, значит, надо соблюдать!» «Рад тебя видеть, Татьяна Игоревна!» «Добрый день, Лаврентий Павлович!» В отличие от меня, Сикорская успела поймать упущенный мной стакан и поднялась со стула спокойно, с внутренним достоинством. Ничего, ему полезно почувствовать субординацию, а то совсем от рук отбился. Позволил себя похитить, в Париже устроил войну банд, от которой чуть половина города не сгорела. Сердце опять же отдал. «Но все же закончилось хорошо?» Улыбнулся Берия, опускаясь на стул, который внес неприметный человек в сером костюме и с совершенно невыразительным лицом. «Такого в толпе не заметишь, и не поймешь, кто тебе в печень лезвие засадил». «Присаживайтесь, не заставляйте старика голову задирать». Я понял, что как идиот продолжаю стоять на кровати, вытянувшись по стойке смирно и покраснев спустился на пол, усевшись на матрас. Сикорская устроилась на своем стуле. Не сказать, что я не ждал визита кого-то из высокого начальства, но уж точно не думал, что это будет сам Лаврентий Павлович. С одной стороны, это невероятно льстило. Со Сталиным виделся, сейчас из Берии довелось, он сам лично ко мне явился. С другой, что-то у меня очко сжалось так, что смогло бы урановый лом перекусить. Покуролесил я от души, За меньшее люди на лесоповалу езжали, Хотя и прибыток вроде весьма значительный. За одного Менгеле могут очень многое простить. А тут и прямая связь фашистского недобитка с американцами, и координаты секретных тюрем, в которых в том числе содержатся наши агенты. Да и кубинских товарищей хватает. Короче, не поймешь, чего ждать. И от этого еще страшнее. «Да уж, натворил ты дел». Вроде тон был благожелательным, но я вздрогнул, с ужасом уставившись на бывшего наркома НКВД. Вроде же нет техник, позволяющих читать мысли. Тогда откуда? Не трясись. Претензии к тебе есть, но будем считать, что кровью искупил. После войны мне довелось общаться с выжившими из Освенцима, над которыми потрудился Йозеф Менгеле. Жуткое зрелище». Рад, что этот подонок получил по заслугам. Принято решение наградить за это вас обоих орденом Красного Знамени. Служу Советскому Союзу!» Поднялась с места Сикорская, и я вслед за ней подхватил клич, но потом взял себя в руки. «Товарищ Бере, я не считаю, что заслужил столь высокую награду. Конечно, мне было безумно лестно получить подобный орден, но я действительно считал, что недостоин». «Всю работу сделала Татьяна Игоревна. Я только мешался. Если бы ей не требовалось обеспечивать мою безопасность, она бы справилась быстрее и без жертв и разрушений». «Не прибедняйся», — отмахнулся Лаврентий Павлович. «Скромность — это хорошо, но нужно уметь принимать заслуженные почести. Сколько бы мы еще думали, что Менгеле мертв, если бы не ты? Да и сведения принес просто высший сорт. Снова вас не увидел?» «Так точно!» А вот теперь я и не думал спорить, приняв вид, как говорится, лихой и придурковатый. «Во сне?» «Не блажи», — кивнул бывший нарком. «И присаживайся. Надж, не врешь. Эх, где бы еще парочку таких сновидца взять?» «Я нечаянно». Давно уже заметил, что иногда у меня язык работает куда быстрее мозга, и никакие ранги этого исправить не могут. Я больше не буду честная комсомольская. Да почему же? Будь! Улыбнулся Лаврентий Павлович. Ишь ты, не будет он. К сожалению, это не работает по желанию. Вступилась за меня Татьяна Игоревна. Но если Семену удастся узнать что-то новое, он тут же доложит. Так ведь? «Конечно!» «Отказываться в этой ситуации начал бы только конченый кретин, а я таковым себя не считал. Как только, сразу подам подробный рапорт, кто, кого, куда и зачем». «Ну вот, а говоришь, не будешь», — хохотнул нарком, ведь, как я понял, бывших наркомов не бывает. «Ладно, шутки в сторону. Какие у тебя дальнейшие планы?» Наведаться в Чехословакию, как изначально было задумано. «Боже меня упаси!» Я с трудом удержался, чтобы не перекреститься. «Хватит с меня Европы! Я лишь недавно в себя пришел, снова энергетическое тело почувствовал. Евдоким Капитонович настоятельно рекомендовал не напрягаться». «Все так», — кивнула Татьяна Игоревна, который повернул Берии за подтверждением. «К тому же, теперь это не имеет смысла». Семен поглотил достаточной энергии для прорыва на следующий ранг. Теперь ему надо освоить ее, ассимилировать, сделав собственной. Любое напряжение, наоборот, может ему повредить, поэтому для прорыва достаточно будет немного пожить возле источника. «Что ж, оставлю это на ваше усмотрение», — кивнул Лаврентий Павлович. «Вы, я так понимаю, по-родственному взяли юношу под свой контроль?» «Правильно», — Такими женихами не разбрасываются. Софья девочка умная, ей нужна соответствующая пара. Да и Леночка Засимова, чудо как талантлива. Берегите их, молодой человек. Наши девушки куда лучше каких-то там францужинок. Так точно? От мысли о моих девочках улыбка сама выползла на лицо. Лучше наших советских женщин никого на свете нет. Рад слышать. Внимательные глаза за очками, казалось, заглядывали в самые темные уголки моей души, и я ничуть не обольщался дружелюбным тоном. Надо будет, точно таким же меня на расстрел отправят, или на стол к А то появилось мнение, что вы оставили сердце Парижа своей любовнице из личных побуждений. Никак нет. Орать я не стал, но изрядно напрягся. Не скрою, у меня имелись отношения с семейством Липаш, но на решение оставить данный артефакт это никак не сказалось, исключительно холодный расчет. Усиление партии националистов выгодно для нас, поскольку обязательно столкнет их с американцами. Те еще им Деголе не простили, поэтому будут давить, но появление сильных энергетов позволит компенсировать это, а если добавить обвинение в сотрудничестве с беглыми нацистами? «Да, французы не любят, когда их тыкают в их же фекалии, но с удовольствием ткнут туда американцев», согласился со мной бывший член ЦК Политбюро, который собаку съел на международных отношениях, и уж точно не мне было читать ему лекции, но если такой человек хочет послушать, приходится говорить, и говорить честно». Я читал ваш рапорт и склонен с ним согласиться. И о Марии Ивановне Кошенцовой мы справки навели. Такая просто так сердце из своих рук не выпустит. Что ж, рад, что у вас все в порядке. Пойду. Старость не радость. Устаю быстро. Всем бы так выглядеть в ваши годы. Я был абсолютно искренен. Все-таки не каждый день встречаешь человека, который в 113 лет Выглядит максимум на 70, а то и 65. Простите. «Ничего-ничего», — рассмеялся Берия. «Жаль только, что моей заслуги в этом нет, а врачи запрещают долго работать, поэтому пойду, отдохну». «Татьяна Игоревна, мое почтение». «До свидания, Лаврентий Павлович». Сикорская, почти не вмешивающаяся в разговор, поднялась и проводила наркома НКВД к дверям и лишь убедившись, что он точно ушел, повернулась ко мне. Понимаешь, почему он лично сюда явился? Меня проверяли. Я без сил опустился на кровать. Рапорта было недостаточно, а в подвал тянуть решили, что еще рано. Но почему он сам пришел, я не понимаю. Потому что проверяли не только тебя, но и меня. То, что результатом могла стать быстрая и безоговорочная смерть, Женщину, казалось, ни капли не волновало. «Если верующий, можешь пойти свечку поставить, пока нас не тронут». «Да, не помешает». Я с силой потер лицо. «Нет, к такому жизнь меня не готовила. Вот нахрена я полез в этот Париж, свалил бы сразу домой и сидел тихонько». «Себе не ври». Сикорская уселась на стул, внимательно уставившись на меня. «Ты никогда бы не отказался, даже если бы знал, что попадешь в лапы к Менгеле. Такая у тебя натура. Навидалась я таких на фронте. Такие, как ты, в любую задницу готовы залезть ради дела. И возможность остаться без головы вас ни капли не пугает. И ты такой же. Надеюсь, Соню не потянешь за собой». «Я тоже». «Спорить было глупо». Я действительно ничего бы не стал менять, даже если бы знал заранее, куда меня это приведет. Был бы осторожнее, это да, но не более. Так что матушка-зима была полностью права. Я тоже. О, а мы только что про вас говорили. Знаете, кого мы сейчас видели? У девочек, залетевших в мою палату, были абсолютно круглые глаза. «Лаврентия Павловича Берию!» Он даже остановился и поговорил с нами, сказал, что следит за успехами. А мне предложили поставить мою оперу в Большом театре». Лена была настолько под впечатлением, что едва не промахнулась мимо кровати. Мне пришлось ловить ее и, притянув стакан с водой, осторожно отпаивать, пока девушка не пришла в себя. «Сюма, ты представляешь?» «Еще как представляю. И ты этого достойна». Я обнял одной рукой Засимову, а другой Сикорскую, крепко прижав их к себе. Как же я по вам соскучился. И, кстати, я надысь обещал вам поездку в Европу. А как вы смотрите на Монголию? Отличная страна, прекрасные люди. А кухня какая? Бузы, бухлер, цуйван. Пальчики оближешь. Поехали в Монголию, а? На могилу Чингисхана посмотрим. А то Европой я пока сыт по горло. Хватит с меня приключений. Что бы вы ни говорили, Татьяна Игоревна, но мне по нраву больше тихая и спокойная жизнь. И не надо делать такое лицо. Вот увидите, больше я ни в какие передряги встревать не намерен.